Глава 9. Что такое щит? Я встала напротив силы. Она выглядела относительно спокойной, смотрела недружелюбно, но и явной неприязни не выказывала. Одета в кожу, и сине-чёрные волосы уложены волосок к волоску. Премиальные марки позавидовали бы такому оттенку. Ну что же, она была очень хороша внешне, и судя по тому, что именно её поставили сражаться с нами на ментальном уровне, была ещё и прилично одарена магически. И меня она не любила. Кажется, у кого-то проблемы. Не буду показывать пальцем. Готовы? спросил ректор Кастров. Управление боевой магией он контролировал лично, и, естественно, все наставники были здесь. Мой тоже. Темнейший смотрел с явным скепсисом. И это определённо не связано с моим вчерашним побегом. И хорошо. Сделаем вид, что оба нанюхались приворотной пыльцы. Ее действие закончилось, и не осталось никакого притяжения. М плюс Ж между нами быть не может. Стила кивнула. Она может быть и готова, а вот я нет. И если Диону будет стыдно за меня, то сам виноват. Мы с ним ничего подобного не проходили. Никто не проходил. Все адепты взбудоражены и ошеломлены. Ну, и как мне держать удар? Эта мысль даже сформироваться не успела, когда меня словно кувалдой по голове ударили. Я сжала виски, пытаясь ослабить давление. Сначала влупили, затем железный обруч набросили. «Больно! Как же больно! Ящер всех побери!» «Фу! Какая ты слабачка!» — услышала я, но услышала не где-то, а у себя в голове. Сила разрушила меня изнутри и не применула поиздеваться. Я закричала, но мой крик был слышен в той реальности, по моей только адская боль. Ты случайно оказалась на этом месте. Ты его не заслуживаешь. Ты позор темнейшего. Это что за предъявы? Я не напрашивалась вообще-то. Но моих оправданий она не дождётся. Я почувствовала шероховатый гравий под коленями и ладонями. Кажется, стою на четвереньках. В виски прошило током, и я почувствовала слёзы на щеках. Меня сейчас на молекулы расщепят, а никому и дела нет. Был укровка, вставай, дракон тебя раздири. А нет, кто-то переживает. Я слышала чьи-то мотивированные проклятия через толстый слой ваты. Под глазами мутная пелена, в ушах тампоны. И как ты дожила до такого, Лиза Соколова? Я не мог проиграть неудачнице. Ленда, неужели болеешь за меня? даже не думай крутить своим золотистым хвостом перед темнейшим в следующий раз тебя никакое озеро не спасёт а вот это уже угрозы вот только пугать меня не надо я этого жуть как не люблю не нужен мне твой темнейший я подумала о мощной стене берлинской китайской или какие там ещё есть а если и понадобится то тебя я спрошу в последнюю очередь хотя нет «Тебя я вообще не спрошу!» Стена становилась толще, а давление чужой воли слабее. Я, наконец, смогла подняться. Адепты и темные разделились. Кто-то переживал за меня, кто-то подбадривал. Силу поддерживали надменные мины превосходства. «Да пошли вы все!» Я пробилась в вагон метро в час пик. Я выдерживала очередь на почте из двадцати вредных дам слегка за семьдесят пять. Я выстояла в неравном бою и получила свои чертовы кастрюли из магнита. И да, я собрала для двоюродной сестренки коллекцию скрипышей. Меня не победить!» Злость клокотала внутри, и с ее помощью я создала монолит, через который не могла пробиться стила. Я видела, как она упрямо жала кулаки. «Так-то!» — гордо кивнула я, полностью выпрямившись. «Я Лиза Соколова, из города Герой Москва. Меня не взять!» Не штучками, не дрючками, а но таблетка темпалгина, пожалуй, не помешает. Я посмотрела на Диона. Он был задумчив, а когда ректор Кастро что-то шепнул ему, даже кивнул рассеянно. И в каких облаках он витает? Меня ментально колшматили. Ему и дела нет. Я прекратила это безобразие. Опять ноль эмоций. Молодец, Лиса. Налетели на меня друзья. Ты дала отпор Стилли. Этой выскочке надменной. Бросила ей А она, кажется, тоже эту нецомную недолюбливала. Ты щит подлетел Илан. Это просто чума. Вот и твоя сила проявилась, поздравил Гэри. Моя сила? Щит? Так, всё это вы мне поподробнее. Я не понимаю. Объясните, почему, упс, чуть не спалилось. Объясните толком. И я гляделась, почему все шепчутся? Понимаешь? Гэри почесал переносицу. Что за тайну он мне собирался открыть? Наша сила стихийная, яростная, разрушительная, если угодно. Мы нападаем, а щит это защита, это сила светлых, без лишней демагогии вставила Илу. "О", только и сказала я. "Вот оно как. Я учусь в академии тёмных, а сила у меня от светлых". Ошибочка вышла. "До да чего ты загрустила?" Илан подхватил меня и крепко обнял. Вот кто никогда не унывает и всегда готов утешить, особенно если можно задействовать руки. У тебя появилась сила. Она уже проявилась. Не каждая полукровка этим похвастаться может. Я бросила взгляд на Эли. У неё тоже уже вовсю работал дар предвидения. По-моему, нас полукровок недооценивают. Только вот я, не полукровка, у отражения проявились магические способности, которых не было у носителя. Как это объяснить? Можно ли это объяснить? Стоит ли рассказывать Кассандре? И знаешь, светлые тоже не белые и пушистые, тем временем продолжал Илан. Они своей защитой так навалять могут. Я не выдержала и рассмеялась. Всё, я купила. Моя сила не уныла, Фикале. Боже, у меня есть сила. У меня есть сила. Я запищала и начала обниматься со всеми, кто был не против. В какой-то момент перед моим носом оказалась широкая грудь, обтянутая черной туникой. И почему в жизни каждой женщины просто обязан появиться мужчина, которому она, не метр в кепке, прошу заметить, обязательно едва достает до плеча? Что за несправедливость такая? А судьба? Ответишь? — За мной, — скомандовал Дион, — сказал негромко. Но попробуй возрази, — выработал командный голос за две тысячи лет. Мы, не встретив никого на пути, пришли в сад. Здесь было тихо и спокойно. Единственное место в академии, которое мне казалось безмятежным, свободным от давления страхов и интри. Место отдыха, релакса, силы духа. Не знаю, как назвать, но была здесь какая-то особая атмосфера, своя. Да, своя. Здесь я впервые почувствовала себя своей в этом необыкновенном мире. Мы молча прошли через вереницу увитых плющом и винограда беседок. Вечера в них не пробиться, а сейчас они пустовали. Странно. В саду всегда кипела жизнь, но в данный момент только фонтан журчал, да соловей пел одиноко. Всё словно замерло, затаилось и оцепенело, делая молчаливый реверанс господину и повелителю этих земель. Только аромат полночных роз парил в воздухе, сладко маревом окружая нас темнейшим. Ботонны прекрасных цветов были закрыты, их время полночи. мы остановились возле арочного входа в лабиринт. Я никогда там не бывала. О нем ходила дурная слава. Илан пугал, что там, в тупиках, ждали бесконтрольные воронки. Они могли унести норнов в подвластные миры. Те, кто послабее, сами не выберутся. А найдут их, только когда баланс окажется под угрозой. Норны, обретшие силу, не могли долго находиться в подвластных мирах, чтобы не спровоцировать перекос в одной из сторон. «Знаешь, как действует приворотная пыльца?» – неожиданно спросил Дион, даже не обернувшись. Я едва поспевала за его широким шагом. «Потеряться здесь? Упаси меня кто-нибудь!» Стены лабиринта высокие, а цветы, украшавшие их, с секретом, под ними ядовитые шипы, спрятанные под пушистой и душистой головкой. «Довелось испытать», – смущенно ответила я. «Мы вроде проехали эту тему, нет?» Дион хмыкнул и поманил меня за собой. Мы подбирались к центру лабиринта. Они действуют недолго, но очень эффективно. Любой из норнов потеряет контроль и набросится на объект вожделения. Объект вожделения, про себя повторила я. Как благородно и высокопарно. Да я сама чуть из трусов не выпрыгнула, знаю. Ты смогла сдержать чары. Я на мгновение замерла. До меня наконец дошло, Ящи, вероятно, благодаря ему, я не до конца поддалась привороту и не залюбила мастера Смолка до смерти у всех на глазах. Я на внутреннем уровне сопротивлялась и блокировала действие пыльцы. Правильно думаешь по лукровке. А сегодняшнее занятие? спросила я, догоняя. Вы хотели проверить? Да. Я подождала ещё минуту. Никаких объяснений. Просто да и всё. Темнейший резко остановился, и я уткнулась ему в спину. «Какая ты неугомонная, золотистый котенок!» Деон и ступил, открывая вид на сердце лабиринта. Я ахнул. Там действительно была вихревая воронка. Она уходила в землю и бурлила сизым и грязно-голубым. Настоящий водоворот, только из ветра. Бермудский треугольник, мать его! «Это невероятно!» — шепнула я, не решаясь подойти. «Боишься?» — усмехнулся Дион. «Боюсь. Что вы меня туда сбросите и забудете, где я потерялась?» «Сброшу», — серьезно подтвердил Дион и скинул кожаную безрукавку, оставаясь в одной черной тунике. «Так? Я вообще-то пошутил. Твоя сила от светлых, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «И чем это мне грозит, осторожно поинтересовалась я. Но не убьет же он меня». Тем более нормы бессмертные, вроде бы, почти. Будем работать с тем, что имеем. Ага, делать из говна конфетку. Ясно, понятно. Это лучше, чем ничего. Дион обошел воронку, становясь аккуратно против меня. Я буду атаковать тебя ментально. Ты должна будешь защищаться. Я посмотрела на него с вызовом. В стиле я уже показала, где ее место. Дион громко расхохотался. Затем меня сбило горячей волной, словно бульдозер на всём ходу врезался в голову. Он давил меня и ломал, солью посыпал мои ментальные раны и шептал с нежностью прямо мне в мысли: "Если не сможешь выбросить меня из своей головы, скину тебя в водоворот. А если сможешь, отвечу честно на любой вопрос. Это ведь достаточная мотивация, правда, золотистый котёнок?" Я закричала, когда мою голову сжала раскалённым обручем. Не надо, пожалуйста, не надо. Я с ума сойду. Мне стало трудно дышать от боли. И сквозь пелену я увидела, как из носа капает кровь, окрашивая изумрудную траву валы. Котёнок, неужели ты годишься только для постельных утех? Он ударил меня невидимым клыстом, и я заплакала. Я ничего не могу. Боль забрала всё. Даже сено не получается выстричь. Твой максимум шлюха в кровати тёмного даже не вышивала, а всякой мелочи. Для тебя уже шьют ребе. Да пошёл ты. Я грызнулась и воздвигла первый кирпичик. Дион мягко засмеялся, и моё сознание вместе с прислоутым кирпичом разлетелось на мелкие осколки. Дион забрался ко мне в память. Страх и злость накрыли, заставляя сконцентрироваться. Что это за женщина в твоих мыслях? Ты боишься за неё? и думаешь постоянно нет он не должен узнать иначе меня без суда и следствия я разозлилась на диона на эту заразу стилу на наглеца ленда на кассандру чтобы ей пусто было на чёртов ирак матери и бросила всё это в холодную рожу темнейшего на получай я выбросила его из своей головы захлопнула дверь и выкинула ключ никто больше не заберётся в мои мысли Я поднялась на дрожащих ногах и из-под лобья глядя на Диона, тыльной стороной ладони обвытерла кровь. Потрепали меня сегодня сволочи. Стила хотя бы взбилась, когда я ей нос утёрла. А этот долбаный господин и повелитель стоит и улыбается своей загадочной улыбкой, казанова местного разлива, чтоб его. Не здесь золотистый котёнок. Сейчас между нами мир. Джон подошёл и протянул платок. Я приняла, хотя желание высокомерно оттолкнуть его руку бурлило внутри. Но это только лишний раз подчёркивает мою слабость. А я больше не хочу быть и даже казаться слабой. Магия во мне просыпалась от сильных эмоций. Пока это была только злость. Ну что же, хорошо, я стану злобной сервой. Лучше бы появилась от любви, но нет. Не любить здесь нельзя. Контроль, напомни, Дион. Ты должна контролировать эмоции, управлять ими. Тогда научишься управлять щитом. Я не злюсь на то, что вы сделали, только на то, что сказали. И это было правдой. Обидно было, очень. Я ведь дракон их всех раздерил. Даже поводов так думать не давала. Какая из меня шлюха? Я так не думаю. Что? Неужели он готов признать неправоту? Ты достаточно соблазнительна, чтобы привлечь даже какого-то из высших. Я возмущённо открыла рот, из реки вертелось много колкостей, но я также могла закрыть его. С кем я собираюсь спорить? Кому хочу что-то доказать? Для таких, как Дион или Дмитрий Максимович, такие как я, всего лишь люди с функцией принеси-подай. Если мы красивые, то можем даже претендовать на звание любовницы олигарха. Если нет, Максимум – обслуга – в ресторане, в офисе или домработница. — О чем ты думаешь? — поинтересовался Дион, мягко надавив. — Ага, сейчас. Мой щит на месте. И стоит, будь здоров. — Мне кажется, что мне не понравится ход твоих мыслей. — Правильно, кажется. Дион молча взял платок из моих холодных пальцев и вытер кровь с лица. Затем он поднес его к носу и понюхал. — Даже твоя кровь пахнет цветами. — Что? — не поняла я. Ты быстро учишься полукровка. Он снова стал надменным господином и повелителем и великодушно махнул рукой. Задавай свой вопрос. Можно спросить что угодно? Какой шанс? Вот почему вы меня постоянно злите и троллите? Ну, ведь понятно, чтобы силу во мне пробудить. Но он ведь боганец, ещё и наслаждался самим процессом. До, да? я вам нравлюсь? Но спросил, естественно, не это. «Почему вы принимаете полукровок на темной стороне? Вы ведь их презираете». «Их?» – переспросил Дион. «Нас?» – уточнила я. «Конечно, нас. Я ведь полукровка. Иногда и Лиза. И Лиза во мне, ну, опять тупя». «Я не презираю полукровок. Я презираю слабость. А вы слабы. У вас есть седьма и, и свет. Но недостаточно, чтобы стать равными чистокровными. Верховному миру нужны сильные норные». Двое нор на в погибели, чтобы дать жизнь слабому существу. Это неравноценный обмен. Баланс полукровки лиса. Всегда нужен баланс. Меня абсолютно не обидели его слова, но заставили задуматься. Возможно, Деон лукавил. Но зачем ему это делать при какой-то там полукровке? Я верила. Ему. Не знаю почему, но верила. Верила, что равновесие для темнейшего не пустой звук. Так с чего Кассандра взяла что он ему угрожает, что дё он хочет нарушить расстановку сил в верховном мире. Спросить у неё или лучше не показывать, что мои симпатии далеко не на её стороне и никогда там не были, шепнул внутренний голос. И не будут. Я подняла голову, прогоняя запретные мысли. Умало ли какие ещё атаки предпримет темнейший. Мне показалось, ему понравилось хозяйничать у меня в голове. Что? Нервно спросила я, заметив, как пристально он на меня смотрит, пожирая глазами. Но сейчас в этом не было сексуального подтекста, скорее какое-то забавное открытие, словно бы я стала ему интересна чуть больше, чем пылинка на его идеально начищенных ботинках. Ты другая, золотистый котёнок, не такая, как прочие полукровки. Я смотีлась, хоть и чувствовала себя больщённой. Нужно срочно разрядить обстановку, а то я сейчас сладкой лужицей растекусь. Дмитрий Максимович никогда меня не хвалил. Все же оригинал лучше. Темнейший, у меня есть маленькая просьба. Дион благосклонно кивнул, подобравшись ко мне еще ближе. Вот уж любитель нарушать границы личного пространства. Не называйте меня котенком. Он расплылся в улыбке. Ага, как же, если вам что-то не нравится... Тогда мы принесём вам это и вручим лично. Не проси меня об этом, котёнок, я фыркнула, передёрнув плечами. Красивые мухины, первый парень, сия империя зла называет тебя ласковым. Да я только за. Это лучше обидного полукровка. Котёнок, а мой реденгод ты себе оставила? Я верну, тут же сполошилась я. Оставь себе, бросил он. Можешь обнимать его и мечтать. Вот ещё выркнула я: "Больно надо. Что оригинал, что отражение, застрянные застранцы?" "В позицию полукровка", скомандовал Дион. Тренировка только началась. "Что? Опять? И где мой золотистый котёнок?" "Снова полукровка". Когда я доползла до комнаты, то увидела, что Илуви ждёт и пританцовывает. Элли просто улыбается, а гора нарядов лежит на моей кровати. "Лиса, наконец-то" Ты не представляешь, куда мы идём. Мы разве куда-то идём? У меня после поединка несколько с Дионом дрожали руки и ноги, а в голове сплошной белый шум. Но я, кажется, начала познавать азы магической науки. А ещё, как сказал Дион, перестала бояться. Оказывается, водоворот в центре лабиринта это наши страхи. Когда их побеждаешь, то и водоворотка больше не представляет угрозы. ты просто её перестаёшь замечать. Поскольку рядом был темнейший, все вихри и древние порталы для меня перестали существовать. У меня была цель не допустить его в свою голову. Всё остальное мелочи жизни. С этим заданием я справилась, хотя кроме насмешек и едких комментариев иной похвалы не дождалась. Эй, Илу провела у меня рукой возле лица. Ты где летаешь? Я не летаю, я ползу, как тварь дрожащая. Кто "Ты спрашила Элли?" Я махнула рукой. "Не обращайте на меня внимания. Так не пойдёт", воскликнула Илу. "Иди, приведи себя в приличный вид, а мы пока подберём тебе наряд". Они с Элли переглянулись. "О, мы помрачительный наряд. Да куда мы идём?" вяло поинтересовалась я. "В логово тёмных", загадочно ответили мне. Одно название отбивало всё желание идти. Но кто же мне даст отсидеться в спальне?